Часть вторая. Пока Ленокс сворочился на тонком матрасе, утренний ветерок раздувал балдахин в роскошной спальне Аники. Погода портилась. Это мало трогало Ленокса, привыкшего к суровым ветрам. Аника напротив зябла из-за настежь распахнутых окон. Окончательно продрогнув, она проснулась и обвела настороженным взглядом покоя. Раньше ее не страшил мороз, но теперь все изменилось. Малейший сквозняк напоминал о темнице в замке Вазина. Она совершила практически невозможное, вырвавшись оттуда. Однако страхи никуда не делись. Одолеваемая тревогой Аника откинулась на подушке в ожидании рассвета. Ленок с тем временем наблюдал, как окутанный морским туманом огненный диск поднимается над горизонтом. Воображение неустанно рисовало образ Аники, такой беззащитный, вместе с тем несломленной. Готовы бороться за свою жизнь до конца. Несмотря на невероятное сходство с матерью, она оставалась загадкой. Неразрешимой, непредсказуемой. Ленокс подошел к столу и вынул из ящика прядь пепельно-каштановых волос. Беседуя даже споря с ней, он ощущал себя полноценным человеком и не мог понять, в чем причина. Ее народ отнял у него отца, разрушил некогда счастливую семью. Настанет день, и его армия отомстит». И все же ей нравилась Кассиопея, она умела обращаться с мечом, а ее волосы благоухали розовой водой. Ленокс не хотел убивать ее, но выбора нет. Аника со вздохом откинула одеяло и, подкравшись к окну, плотно закрыла ставни, для надежности набросив сверху крючок. Однако согреться по-прежнему не могла и, не прелестившись горой пледов, склонилась над сундуком в изножьей кровати. Поверх ее детских платьев и карандашных портретов мамы лежал угольно-черный плащ с длинными тесемками. Аника завернулась в плотную материю, защищавшую ее от холода. Похититель проявил неслыханное благородство, хотя мог убить ее одним взмахом меча. Однако не убил. Ленок сказал, что намерен отвоевать свое королевство, но с какой стати? Дворец всегда принадлежал и будет принадлежать ей, Аника поплотнее запахнула плащ, вдохнула едва уловимый аромат океана. Ленокс спас ее, обогрел, по иронии судьбы он отнесся к ней более трепетно, чем так называемый жених. Однако именно он лишил ее матери. Если Ленокс осмелится посягнуть на Кадир, пощады ему не будет. Аника и Ленокс бережно хранили свои трофеи и знали, в следующую встречу один из них умрет.